Пятое. Входная дверь была не заперта, хотя я точно помнил щелчок затвора, провожавший меня в тот вечер. Переступив порог, я очутился в доме, моем, но на удивление не пустующем. В пыльном воздухе темной прихожей едва уловимо висел аромат знакомого одеколона. Из глубины гостиной доносился мягкий шорох одежды и дорожных сумок. Остановившись в дверях, я увидел его сгорбленную фигуру, немедленно выпрямившуюся, как только первые мои слова нарушили тишину. «Отец, ты вернулся?» «Всего пару часов назад. Устал невероятно. Лишь сейчас дошли руки, чтобы разобрать свои вещи. Рад тебя видеть, Адам. Взаимно». Он неловко замялся, разглядывая меня, Затем вернулся к своим вещам, продолжив разговор из-за плеча. «Как у тебя дела? Хороший выдался вечер?» «Пожалуй». «Признаюсь, я был удивлен, не застав тебя дома». Замок на сумке все никак не поддавался, губы отца сжались, его лоб проброздила крупная вертикальная морщинка между съехавшимися бровями. Так странно видеть это лицо, столь похожее на мое. Тот же разрез глаз, та же форма носа, такой же в точности контур описывает челюсть. Только кожа не так бледна. А вот что касается губ и цвет глаз, эти черты мне достались от матери. Иногда я задаюсь вопросом, кем же являются дети по отношению к своим родителям? Суммой двух половин, что составляют такую же единицу, а значит равным им по итогу, или же суммой двух целых частей от матери и от отца, что делает их чем-то большим. Да, сам удивлен, что так вышло. Вообще в моих планах было вернуться пораньше, но я кое-кого встретил и... Красивая. Что? Прерванный в середине слова, я на секунду растерялся, и смысл его подмигивания от меня ускользнул. «Ну, та, из-за которой ты задержался». «Вот оно что! Отец часто шутит, и это хорошо. Будь он серьезнее мне, было бы совсем невыносимо находиться с ним рядом. Ведь он так похож на меня. Только успешней, взрослей, уверенней в себе». Он знает, чего хочет и как этого добиться. Я будто бы смотрю на прототип, что выдался удачным, а сам при этом неисправная поломанная копия, подделка. Эй, можешь не отвечать, если не хочешь. Давай так. Больше никаких вопросов, нигде ты пропадал, ни с кем. Это твоя личная жизнь, ты уже взрослый человек». Лучше расскажи мне о том, что меня действительно касается. Что там насчет твоих картин? Удалось продать хоть одну? Говорить о делах мне хотелось еще меньше. Подобные вопросы будто заставляют меня отойти от своей деятельности на несколько шагов и взглянуть на нее со стороны, чтобы еще раз убедиться, насколько она ничтожна и безуспешна. Нет. Пока еще нет. Его движения замедлились после короткой паузы. Что, интересно, пряталось в этих глазах? Жалость или разочарование? Вот как. И почему же, как ты считаешь? Не знаю. Они... они не понимают. Никто не понимает мое искусство. Как и всегда, я искал оправдания в окружающих. Папа заметил это и поднял на меня непродолжительный взгляд, будто упрекающий в незрелости. А должны? — Конечно. Мои... мои картины единственные в своем роде. Таких больше никто не пишет, только я могу это делать, так что я... и я... Видя, как быстро я забегаю в тупик в своей жалкой обороне, отец наконец-то оставил в покое вещи, развернувшись ко мне всем телом. Его руки уперлись в бока. Глубокий вздох, беспорядочно окидывающий комнату взгляд. Так выглядят механики, когда смотрят на неисправный двигатель перед тем, как решить, что с ним делать. Обычно я не был таким косноязычным, но перед ним я всегда ощущаю себя так и не выросшим ребенком. И все мое красноречие куда-то пропадает. Люди не станут платить тебе лишь за то, что ты уникальный. Лошадь с тремя ногами вместо четырех тоже не похожа на остальных, но это не делает ее лучшей на скачках или для работы в поле. Мир нуждается в понятных и знакомых вещах. Покупатели желают иметь представление о том, за что они платят. Не спорю. Возможно, твои таланты, неординарность, которые сейчас никто не замечает, станут причиной того, что через сотню лет твое имя будут изучать в начальных классах школы, а твои работы займут почетные места в лучших галереях Европы и самых дорогих частных коллекциях. Вот только будет ли в этом смысл, если самого тебя к тому времени не станет? Ты живешь здесь и сейчас, заботиться о себе, о жилье, о своей возможной семье, который в будущем придется содержать, все это бремя действительности, в которой мы живем, свалено на тебя уже сегодня, и тебе не удастся сбежать от этого. Сколько уже прошло времени? Десять? Пятнадцать минут? Мы говорим лицом к лицу, но я как будто бы не здесь. В теплом воздухе под желтым светом лампы плавают слова отца, На меня нет в этой комнате, чтобы услышать их. И все же он подходит к тому месту, где я только что стоял, заглядывает туда, где были мои глаза. Теперь он ближе к моим ушам, но голос его при этом стал только тише и нежней. «Послушай, я знаю, ты отличный художник, и говорю все это не потому, что хочу обрезать тебе крылья». И я лишь хочу убедиться, что ты твердо стоишь на ногах и сможешь достойно жить, когда меня не станет. Я еще не так стар, чтобы думать о смерти, но мама обоим нам преподала ценный урок о том, как хрупкая и непредсказуема человеческая жизнь. Прости, что снова вспомнил о ней. Для меня эта тема также болезненна, но все же. Похоже, ему опять стало грустно, и он отвернулся. Как давно мама покинула нас? Не помню. Но когда я думаю, что ее не стало, мне как будто становится легче. Теперь мною будет разочарован только один человек, а не два. И если я не стану полноценной частью, а лишь половиной или даже нулем, в моей формуле будет больше смысла, если одно из слагаемых отсутствует. «Я понял тебя. Так так чего же ты предлагаешь?» Его лицо забавно морщится, когда он так почесывает свой нос. Сомневается ли отец в ответе или в том, как он мне понравится? «Не знаю. Как насчет того, чтобы нарисовать несколько нормальных картин, например?» «Нормальных? Именно...» Пускай в них не будет твоей индивидуальности, но если они станут коммерчески успешными, ты сможешь обеспечить себе необходимые условия, чтобы работать над теми, которые тебе хочется создавать. В голове почему-то всплыли сцены того, как в детстве меня ругали за неправильные рисунки и память о том, до чего это было обидно. А что, если пока создаю себе эти условия, я начну забывать, кем хотел стать изначально и какая цель была передо мной? Я не хотел бы растратить всего себя лишь в погоне за благополучием. Растратить? Так ты считаешь свой дар лишь конечным ресурсом, который можно исчерпать? Я было думал, что ты настроен серьезно. Так он все-таки верит в меня. я... Я? Да, сэр, так и есть. Я настроен серьезно. Папина рука опустилась мне на плечо. Ее тяжелое похлопывание едва не вывело меня из равновесия. Хорошо. Рад это слышать, парень. Подумай-ка на досуге над тем, о чем мы говорили сейчас. Идет? Забавно, как движение, задуманное, чтобы толкать и ронять, порой может наоборот поставить человека на ноги хотя бы в мыслях и ненадолго. Все-таки отец — хороший человек и хороший родитель. Можно ли стать плохим сыном хорошего отца? Когда ты снова уедешь? Так не терпится снова от меня избавиться? Не волнуйся, я не пробуду здесь дольше недели. Нет, я не имел в виду, что... Я знаю. Просто пошутил. Нельзя же всегда быть таким серьезным. Чувствуя, как разговор полегчал и опять вернул к незначительным темам, сам папа снова вернулся к своему багажу. И как только тебе удалось познакомиться с кем-то сегодня, пап? Под звуки наигранного смеха, которым отец так очевидно старался еще сильнее разрядить обстановку, рука его выудила с одной сумки бутылку непочатого коньяка, а бровь слегка приподнялась в вопросе. «Выпьешь со мной?» «Не сегодня. Голова что-то разболелась. Пойду прилягу, пожалуй». «Снова боли? как часто?» «Не стоило говорить об этом. Маму тоже мучили головные боли, и теперь подобные вещи всегда вызывают у папы нескрываемое беспокойство». «Нет, не волнуйся. Наверное, тело просто в шоке от такого количества воздуха, которым я сегодня надышался». «Это точно» выбирайся почаще. Вряд ли его могла успокоить подобная глупость, ведь глаза его все так же мечутся по моему лицу, а в голосе сквозит неуверенный тон. Хорошо, спокойной ночи. И тебе тоже, сынок, спокойной ночи. Но ночь не выдалась спокойной. Отказываясь смыкать глаза, мое тело ворочилось в душной постели, точно так же, как нескончаемые мысли в разгоряченной голове. Сон пришел ко мне лишь перед самым рассветом. Пасмурные осенние будни тянулись монотонной чередой. В отсутствии ярких событий они перемешались в неразборчивый серый комок, и неслись мимо меня, не оставляя за собой разборчивого следа. Эми приходила навестить моего отца. Они всегда хорошо ладили, как если бы она и вправду была его дочерью. За ужином казалось, что настоящий гость здесь — это я, прокравшийся за их семейный стол, неловко улыбающийся шуткам, которые не мог понять. Через несколько дней папа вновь попрощался с нами и уехал. Пробыв дома дольше, чем планировал, он все же не мог игнорировать свою работу и остаться. Смущаясь и пряча взгляд в пол, Эми пообещала ему, что присмотрит за мной, поэтому он сел на поезд с легким сердцем и дурацкой ухмылкой. Я вернулся к холстам и краскам втронутой переменами мастерской. Старые и недавно законченные картины облеклись в вуаль из белых простыней. А ветхая ширма огородила собой мольберт. Таким образом, ими могла находиться здесь сколько захочет, без вреда для своих душевных сил. Иногда мы тихо разговаривали о бессмысленных пустяках, но куда чаще она просто была рядом. Беззвучно сидела с книгой в руках, изредка зачитывая особенно понравившиеся ей кусочки текста слух под неторопливые звуки москов. Мы будто снова очутились в далеком детстве. Под грязным морем облаков октябрь проливал холодные дожди и выл ветрами в окна. Но в нашем маленьком мерке царила теплая безмятежность. Хоть это место и стало таким белым и чистым, но не могу отделаться от мысли, что иной раз ощущаю себя здесь, словно муха, застрявшая в паутине. Я решила, что ему не помешает немного ярких красок. С такими словами Эми однажды поставила несколько красных цветов в пустующую емкость из-под растворителя. «Роза?» «Не только. Здесь еще алый амарилис». Ее тонкие пальцы коснулись лепестков, и на лице заиграла заботливая улыбка. «Во мне не найти такого же тепла». Ты же знаешь, я ужасно рассеянный, и невнимателен. Не стоит мне доверять уход за чем-либо, тем более за цветами. Конечно, знаю, поэтому и дарю тебе именно эти. Они искусственные. Можешь не волноваться, их неувидающая красота всегда будет с тобой, что бы ни случилось, будто застывшая во времени. И поливать их не нужно, они совсем не требуют к себе внимания. Почему-то мне показалось, что улыбка ее слегка погрустнела. Хорошо, в таком случае не вижу причин возражать. Именно, давай поставим их вот сюда, на видное место. Согласись, теперь находиться тут стало приятнее, хоть мы и добавили всего лишь одну маленькую деталь. И на фоне всей этой белизны они словно... Словно кровь на снегу. Да, ты права, мне нравится. Спасибо. Преобразив мастерскую, пускай незначительно, ими будто привнесла сюда что-то от самой себя. и Вместе с тем она стала здесь чаще и дольше задерживаться. Конечно же, я не забыл рассказать ей о том, как посетил ту самую выставку, как глупо опоздал на ее начало, о тех картинах, что видел, и художниках, что мне особенно запомнились. Поведала о черных полотнах словами Белинды. Но самой женщине я почему-то умолчал. Что-то внутри меня подсказывало. эми расстроится, узнав о ней. А этого я бы хотел в последнюю очередь. Вспоминая Белинду, я будто снова возвращался мыслями к той спонтанной беседе, окутанной прохладой осенней ночи и парами вина. Она заверила меня, что наша встреча неизбежна, Но я понятия не имел, где мне ее искать. Тогда я чувствовал себя полнейшим идиотом, даже большим, чем обычно. Но вскоре эта загадка сама собой разрешилась при помощи человека, от которого я подобного ожидал наименее всего».